Глава 16 Мама прилетела неожиданно. Настя возвращалась из дома Иволги и увидела, как к воротам ее дома подъехало такси. Потом вышел водитель, открыл багажник и достал два чемодана. И только потом из машины вышла Валентина Николаевна. Настя бросилась к ней. Обняла и расцеловала. Однако мама ответила так обыденно, словно они виделись накануне. Мать с дочерью вошли во двор, водитель следом нес чемоданы. «Почему не предупредила?» — удивилась Анастасия. «Я бы встретила». «А зачем тебе?» — холодно ответила Валентина Николаевна. «Ты же занята. У тебя дела. И не только». «А я к своему дому дорогу знаю. Добралась, как видишь». Они остановились у крыльца. «Рассчитайся с водителем», — распорядилась мама. «Я сняла только тысячу рублей, а здесь теперь, оказывается, все так дорого». «Сколько?» — спросила Настя водителя. Тот немного помялся, собираясь, видимо, ответить «Сколько не жалко», но потом сообщил «По счетчику почти три с половиной». Настя протянула ему тысячные купюры, а Валентина Николаевна достала из кошелька американскую банкноту. «И от меня два доллара. Это очень редкая бумажка. Здесь изображен президент Томас Джефферсон, а с другой стороны — принятие декларации независимости». У нас такие банкноты сейчас только у коллекционеров. У меня таких три, ответил таксист. Но все равно спасибо. Он попрощался и пошел к калитке. У тебя ничего не случилось? Встревоженно спросила Настя. Потом, отмахнулась мама, как видно, дожидаясь, когда водитель покинет двор. И только когда машина завелась, строго произнесла. Это у тебя случилось. И, глядя в удивленные глаза дочери, продолжила. «Я все должна узнавать от чужих людей!» Подхватив оба чемодана, она вошла в дом. Переступив порог, оглядела прихожую, потом заглянула в коридор, словно пытаясь обнаружить какие-то перемены. «Ты одна?» — спросила Валентина Николаевна. «Вообще-то я только что пришла, если помнишь». «Я даже догадываюсь, откуда!» Все тем же суровым тоном продолжила мама. «Почему я все должна узнавать от посторонних?» Они прошли в гостиную. Валентина Николаевна все внимательно оглядывала, словно хотела обнаружить невыметенный из углов мусор. «Тебе что-то Светка наплела?» — догадалась Настя. «Ничего она не наплела. Я сама догадалась». Она глубоко вздохнула, а потом выбросила вперед руку и указала на окно. «Если ты с этим связалась, ты мне больше не дочь. Этот человек убил нашего отца». Пусть не сам, но он приказал, по его наущению. И Светиного папу тоже, между прочим. А теперь ты с ним в моем доме чаи распиваешь? Он не убийца. Его оправдали. А ты что, совсем девочка маленькая? Не знаешь, разве, как это делается. Денег дал, вот тебе и оправдание. Мы от него в Америку бежали, если ты помнишь. Все здесь распродали, фактически нищими остались. Я потеряла самого близкого человека, а теперь вот и дочь туда же. Она не могла остановиться. Ее голос срывался, еще немного, и она готова была расплакаться. Я последние деньги на твою учебу тратила. Мне самой приходилось работать, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. А еще осталось на квартирку в Истсайде, новые машины каждые три года. Это потому что я умею экономить, отказывая себя в самом необходимом. И на счету у тебя пара сотен тысяч. Прекрати! закричала мама. Это я для тебя коплю, чтобы ты. А ты! Она в самом деле заплакала. «Прости», — обняла ее Настя, — «ты самая лучшая мамочка на свете». «Я просто с дороги устала», — вытирая слезы, объяснила Валентина Николаевна. «Да и не ела почти ничего. Потом у нас пересадка в хитрого была. А когда уже вылетели из Лондона, одному мужчине стало плохо. Он как раз рядом со мной сидел. Повезло. В самолете нашелся доктор, помог ему. А меня пересадили в другой салон. Представляешь!» Я летела в бизнес-классе, без всякой доплаты. Жалко, что быстро долетели. Настя отправилась на кухню что-нибудь приготовить. И уже оттуда позвонила Ворониной. «Беги домой скорее, будешь оправдываться, кому и что ты наплела по телефону». «Я?» — удивилась Светка. «Мама, что ли, твоя прилетела?» «А я ей ничего особенного и не говорила. Намекнула только, что у тебя все хорошо. Вот придешь и скажешь ей, что она неправильно все поняла». «У меня не все хорошо, а все плохо». Воронина наверняка находилась на съемочной площадке, которую посещала для того, чтобы, по ее собственному выражению, контролировать съемочный процесс. «А как у Светы дела?» — крикнула из комнаты, немного пришедшая в себя Валентина Николаевна. «А то она все про тебя и про тебя, а про себя ни слова. Сейчас прибежит». «Но-но», — кивнула головой мама, наполняя стакан квасом, «Сейчас я устрою вам очную ставку». Она сделала глоток и вздохнула. Раньше квас был лучше. В бочке на улице стакан кваса — три копейки всего. И никто на жизнь не жаловался. А сейчас для таксиста два доллара на чай коллекционной купюрой. И не подарок даже. Все нынче такими важными стали. Она наполнила второй стакан. И квас нынче противный. Сделала большой глоток и вспомнила. «Да, я же говорила тебе, что меня пересадили в бизнес-класс, и там одна пара летела. Бизнесмен из бывших наших и его девушка. Они хитро усели. Такая замечательная пара. Ему за пятьдесят, а ей лет двадцать семь или того меньше. Сразу видно, что оба счастливы. Везет же некоторым дурочкам».